«Сударыня», — холодно говорит он, — «своими необдуманными поступками вы ввергли меня в пучину отчаяния. Осуждая результат, я, однако, оправдываю причину, толкнувшую вас на них. Она, несомненно, кроется в вашей любви к дочери и ко мне. А так как первые неверные шаги были сделаны мною, Я должен придать забвению вторые, содеянные вами. Дорогая и нежная спутница жизни моей, продолжает он, падая перед женой на колени, внемлите же мольбе моей о примирении, кое отныне ничем не будет нарушено. Я предлагаю вам его от чистого сердца, и чтобы скрепить его, вручаю вам... Вот это. И он кладет к ногам супруги подложную переписку ее с Вальмоном. «Сожгите ее, сердечный друг мой, заклинаю вас», — продолжает лицемер, отирая притворную слезу. «Простите мне все, на что толкнула меня ревность. Избудем досаду нашу друг на друга. Я безмерно виноват и признаю это». Но как знать, не слишком ли очернил Вальмон меня в глазах ваших, чтобы добиться успеха своего предприятия, если он осмелился заявить, что я не люблю вас более, что самым почитаемым и самым драгоценным для меня существом в мире были не вы? Ах, бесценный ангел мой, если он запятнал себя подобной клеветой! я правильно сделал, избавив мир от подобного лжеца и мошенника. О, сударь, в слезах отвечает госпожа де Франваль, разве можно исчислить те жестокие проделки, что устраивали вы со мной? О каком доверии говорите вы после немыслимых этих ужасов? Я хочу, чтобы вы вновь полюбили меня. О нежнейшие, желаннейшие женщин, хочу, чтобы обвинения свои обрушили вы лишь на эту голову, повинную во всех заблуждениях, ибо сердце, где всегда царили вы, не способно вас предать. Да, я хочу, чтобы вы знали, что каждый из проступков моих лишь еще сильнее привязывал меня к вам». Чем более отдалялся я от моей дорогой супруги, тем меньше видел я возможностей найти ей замену. Ни развлечения, ни острые ощущения не были сравнимы с теми чувствами, которые испытывал я в ее присутствии, но в силу непостоянства своего растрачивал вдали от нее. Видя себя во сне, в ее объятиях я горько сожалел о пробуждении. Бобесценный и божественный друг мой, где я еще найду душу, подобную твоей? Где испытаю тот восторг, что ждет меня в твоих объятиях? Сегодня я отрекаюсь от заблуждений своих. Я хочу жить лишь для тебя одной, чтобы возродить в израненном сердце твоем прежнюю ко мне любовь, изгнанную из него моими провинностями, от коих я отрекаюсь и предаю их забвению. Госпожа де Франвайль не могла сопротивляться столь нежным уговорам, исходящим от все еще боготворимого ею человека. Разве можно возненавидеть того, в кого ранее был безмерно влюблен? Зная утонченную чувствительную душу прелеста этой женщины, можно ли ожидать от нее хладнокровия, когда бесценный предмет ее любви, припав к ногам ее, источает слезы раскаяния, рыдания рвутся из груди. «Жестокий!» — восклицает она, прижимая к груди руки супруга. «Я всегда боготворила тебя, а ты смеялся, видимо мое отчаяние». «Ах, небо, свидетель, что нет такой кары, которой ты не обрушил бы на меня! Страх навсегда потерять твое сердце!» Вызвать твою ревну, и всех иных страхов язвили душу мою. И что же еще находишь ты, чтобы оскорбить меня? Мою дочь! Именно в ее руки вкладываешь ты разящий кинжал. Ты хочешь, чтобы я возненавидела ее, Ту, кого природа повелела мне лелеять? о